Глава 36. У меня есть достаточно времени, чтобы погрустить, пока я напитываюсь энергией. Озеро ласково ко мне, я чувствую, что оно воспринимает меня как любимую, неожиданно вернувшуюся в родные воды рыбку. Наконец наступает момент, когда возле меня начинают виться ручейки тьмы. Безмерная мрада. Тьма окутала меня полностью, а когда в этой тьме я почувствовала присутствие смерти, без обняла ее. Смерть так далека и недоступна, но я верю, что когда-нибудь мы все равно воссоединимся. Ивин говорил, что другие жрецы не попадают в его царство. Но я и все-таки не только жреца, но и маг. Шанс есть. У смерти оказались очень крепкие объятия. Выдохнув, прижал щекой к груди Ивина. Я так скучала. Я сильнее, признался ивен И меня прорвало. Рассказала Ивину обо всём, что происходило со мной с момента завоевания столицы Норидия. Рассказ был долгим. За это время Ивин успел усадить нас в своё большое кресло, вручил небольшую кружку с ароматным кофе. Обнимает, утешительно гладит по волосам. «Хорошо тут. Надеюсь, рано или поздно смогу попасть сюда навсегда». «Ты меня презираешь теперь?» Закончив рассказ, спрашиваю я. «Нет, конечно. За что?» «За то, что я с врагом». Ивин усмехнулся. «После смерти на жизнь смотришь совершенно иначе, знаешь, Эль? Я знаю, что имперцы для тебя враги, и весь их мир кажется тебе чужим и ужасным, но попробуй к ним присмотреться. Возможно, и в империи, и ее людях есть нечто хорошее». «Я не хочу к ним присматриваться ворчу я немного успокоенно реакцией и словами Ивина. Ложив голову на плечо смерти и уткнувшись носом в его шею, довольно зажмурилась. «Совсем в них нет ничего хорошего?» «Не знаю, за всех говорить нельзя. В большинстве своем они мне кажутся злыми и несчастными». «Эль, я думаю, что исток выбрал тебя в жрице, несмотря на то, что ты маг не случайно. Ты как мост между их миром и нашим». «Это точно не просто так. Прошлое пора оставить в прошлом. Пусть настоящее не радует, будущее пугает, но, возможно, именно в тебе та сила, что сможет изменить существующий порядок. Но если ты сама злобишься...» Будешь продолжать жить своим горем, ни к чему хорошему это не приведет. Ты до сих пор считаешь себя жрецей?» «Какой-то момент перестал, но сейчас, да, считая И столько исчез, там, где есть священные озера, я словно живая». «Ну вот. А какая главная задача всех жрецов?» «Делиться информацией». «Нет, служить, помогать, быть опорой людям, дарить веру, надежду и только потом уже просвещать, никогда не забывая о том, кто ты есть». Я не могу дарить веру, если сама уже ни во что хорошее не верю. Бурчу я. Я буду стараться вдохновлять себя и возрождать в тебе эту веру. Лучше не надо. Сейчас у меня не то положение, чтобы верить в лучшее. Соул и Император... Эль, посмотри на меня. Неохотно оторвалась от шеи Ивена и устало взглянула ему в глаза. Что? Все будет хорошо, Эль. Ты мне веришь? Тьма в глазах смерти утягивает меня в свои глубины. Действительно завораживает. «Поверь, если ты меня поцелуешь». Выдвинула вдруг я столь неожиданное требование. Сама от себя не ожидала. Ивин застыл. «Эль, я бы очень хотел, может, ничего от этого и не будет, но поцелуй смерти может иметь для тебя самые непредсказуемые последствия». Фыркнула. «Нашел чем пугать, и без того все плохо. Пока больше открытых порталов с монстрами нет. Если я закрою сейчас этот, неизвестно, когда мы еще встретимся. Да и встретимся ли». А так поцелуй останется у меня приятным светлым воспоминанием уже в этом новом мире. Оно будет меня греть, поддерживать, вдохновлять. Целуй. Ивен явно не уверен в том, что делает. В глазах сомнение, и вместе с тем тьма его глаз словно вспыхнула и углубилась, если так можно вообще говорить о тьме. Он наклоняется ко мне медленно, словно продолжая раздумывать и пытаясь сдержать свое желание. Порывисто подаюсь вперед. Поцелуй со смертью случился и далеко не один. Само это действие поселило в моей душе булькающую радость, словно я вернулась в беззаботную безоблачную юность, где светит солнце, от жизни ждешь только хорошего и походя смело совершаешь любые безумства. Время потеряло для меня всякое значение. Поцелуй Ивина такие затягивающие, светлые, наполненные любовью и всеми теми нерастраченными при жизни жреца чувствами. Волшебно. «Тебе пора уходить», — в какой-то момент произнес Ивин, с неохотой оторвавшись от моих губ. «Еще пару минут». Уже совсем наглее предлагаю я и тянусь к Ивину. Глаза бывшего жреца вдруг заполняет тьма. необразно а вот прямо полностью. Белки исчезли. «Нет, Эль, иначе ты уже отсюда не уйдешь». «Так я не против». «То есть тебе наплевать, что исток уже не возродится?» Тяжело вздохнула. «Ладно, ухожу». Ивин крепко до боли меня сжал. Ты даже не представляешь, как я не хочу тебя отпускать к нему. Всё вокруг заволокло тьмой, а потом, когда она рассеялась, я вновь ощутилась в озере. Озеро обеспокоено. Портал открывается, поэтому я быстро плыву наверх, а вода сама словно старается поскорее меня вытолкнуть в безопасность. Ногами ощутила песчаное дно. Еще несколько грибков — Вдыхая свеженочной воздух и плыву как можно быстрее, но чувствуя, что не успеваю. Чудовище прямо за моей спиной. Воды мне уже по грудь, резко развернулся, запустила в монстра заклинанием, которому научил меня Соул. Яркая вспышка, Чудище заревело, но, кажется, только еще больше расверепело. Однако заклинание было запущено не зря. Оно послужило сигналом имперским воинам, обратил на меня их внимание. Теперь с разных концов к монстру несутся чужие заклинания, в то время как по озеру Проносятся тревожные волны. Портал открывается, выпуская новых чудовищ. До да, монстры как будто не доходят заклинанию но упорно плывет ко мне. Но и я не стою на месте. Воды уже по пояс, новые заклинания не запускаю, все равно не успею. Последний момент вспомнила про то, что у меня на голове есть вновь материализовавшаяся тяжелая такая штуковина с острыми зубьями, при этом совершенно мне ненужная. Сорвала венец с головы и запустила им монстра. «На, подавись!» К сожалению, существенного урона корона не принесла. Чудовище не проглотило ее. Он ею не подавился, ему не выбило хотя бы один из десятка глаз. Ня, венец зацепился за рога, съехал и красиво так, торжественно водрузился на башку монстра. Чудовище даже замерло на несколько мгновений. Да уж, кто в такой ситуации ожидает, что его коронуют? Я же времени не теряю, рвусь на сушу. Мне сейчас не страшно, наоборот, даже весело. И вообще, за спиной словно выросли крылья, в животе все еще булькает радость и восторг от бунтарского поцелуя с Ивеном. Да уж, хоть и целуюсь со смертью, но от этого только еще больше ощущаю себя живой. на Навстречу мне спешат военные, но, добравшись, расступают, соберев кольцо, а передо мной несокрушимой скалой вдруг встает Соул. Почувствовав себя в безопасности, резко разворачиваясь навстречу монстру, за которым тоже уже показываются его соратники, старательно вывела изученное заклинание и швырнула им с чудовища. «На!» «Зря, что ли ямак это заклинание учила». попало На шкуру монстра толстая, только ревет недовольный и обуглился слегка. «Королевский монстр! Королевский монстр!» вдруг закричали воины вокруг. «Что? Почему королевский?» «На нем корона!» продолжает кто-то кричать с восторгом. «Ой!»